Глава тринадцатая «Дживс», — сказал я, — «Сэр, я только что беседовал с Таппи. Вам не показалось, что сегодня у него не слишком радостный вид?» Да, сэр, мне показалось, что лицо мистера Глосса поболезненно, и начали его печать тяжелой думы. Точно, ночью в кладовой он лицом к лицу столкнулся с кузиной Анджелы, и она ему наговорила гадости. Я огорчен, сэр. А уж как огорчен Тапи, Анджело застала его в кладовой один на один с пирогом. и пустилась язвить насчет толстых мужчин, которые живут на свете только ради того, чтобы объедаться. Крайне тревожные сведения, сэр. Крайне. Многие сказали бы, что у Анжелы и Тапи дело зашло слишком далеко, и уже невозможно навести мосты через пропасть. Многие сказали бы, что любовь давно умерла в сердце девицы, которая может сравнить своего возлюбленного с питоном. заглатывающим пищу по десять раз в день и посоветовать ему помедленнее подниматься по лестнице во избежание апоплексического удара. Вы согласны, Дживс? В высшей степени, сэр. И они, те самые многие, ошибались бы. Вы так думаете, сэр? Убежден. Ибо я знаю женщин. Никогда нельзя верить тому, что они говорят. Вы полагаете, что высказывание мисс Анджелы нельзя воспринимать ау пи сэр? А? По-английски мы бы сказали буквально, сэр. Буквально? Именно это я и имел в виду. Вы же знаете, каковы девицы. Маленькая размолвка, и они кричат, что все кончено. Но в глубине их души живет прежняя любовь. Я прав? Совершенно прав, сэр. Поэт Скот. Проехали, Дживс. Хорошо, сэр. Чтобы вытащить эту любовь на поверхность, необходимы соответствующие меры. Под соответствующими мерами, сэр, вы понимаете? Умный и тонкий подход к делу Дживс, кропотливая работа и немного хитрости. Я знаю, как вернуть Анжелу к состоянию влюбленности, изложить вам мою точку зрения, если вы будете столь добры, сэр. Я закурил сигарету, выпустил облачко дыма и устремил на Дживза проницательный взгляд. Он замер в почтительном ожидании, приготовившись на лету хватать мои мудрые мысли. Должен сказать, что Дживз, если он не начинает по своему обыкновению ставить мне палки в колеса, Придираться и подвергать критике все, что я делаю, очень благодарный слушатель. Главное, он жадно ловит каждое мое слово. Правда, я не уверен, что он не притворяется. Но все равно приятно. Представьте себе, Дживс, что вы гуляете в джунглях и вдруг встречаете тигренка. М -м, вероятность подобной встречи ничтожно мала, сэр. Не имеет значения. Давайте себе это представим. «Очень хорошо, сэр. Теперь давайте представим, что вы окатили этого тигренка грязью, а затем представим, что слух о вашем поступке дошел до тигрицы мамы. Как она к вам отнесется? Какое расположение духа у нее будет, когда вы увидитесь?» «Я бы рискнул предположить, что она выкажет некоторое неудовольствие, сэр. И правильно сделает». Это называется материнский инстинкт. Да, сэр. Прекрасно, Джис. Теперь вообразим, что недавно тигрица и тигренок немного повздорили. Скажем, они несколько дней не разговаривают друг с другом. Как вы считаете, будет тигрица столь же яростно защищать тигренка? Вне всякого сомнения, сэр. Вот-вот. Следовательно, мой план в кратком изложении таков. Уведу кузину Анжело в какое-нибудь уединенное место и примусь за Тапи. Разнесу его в пух и прах. Разнесете, сэр? Начну его ругать, поносить, высмеивать, оскорблять. Обвиню во всех смертных грехах. Буду лапидарен. Скажу, что он похож на африканского кабана, а не на выпускника одной из лучших и старейших привилегированных школ Англии. А в результате? Когда Анджела все это услышит, сердце у нее обольется кровью. В ней проснется тигрица-мать. Не имеет значения, в чем они там не сошлись взглядами. Она будет помнить только, что это человек, которого она любит и бросится его защищать. Следующий шаг — размолвка предана забвению. Она падает в его объятия. Что вы на это скажете? Очень остроумная мысль, сэр. Мы, вустеры, остроумный Дживс, на редкость остроумны. Да, сэр. Кстати, я почерпнул эту премудрость не только из книг. Я на опыте ее проверил. В самом деле, сэр... Да, лично проверил. И получил блестящее подтверждение. Как-то месяц назад стою я на скале Эдем в Антибе и слежу рассеянным взглядом, как в воде резвятся купальщики. Вдруг девица, с которой я был едва знаком, указывает на одного типа и говорит, «Хе, смотрите, до да чего смешные ноги, в жизни не видела ничего подобного». Я с ней согласился и принялся глумиться над нижними конечностями этого типа. И вдруг меня будто смерч подхватил. Девица охаяла мои конечности, о которых, по ее словам, при всем желании ничего хорошего не скажешь. Потом взялась за мои манеры, нравственность, нежность, ум и привычку жевать спаржу с громким хрумканьем. В общем, когда она закончила, стало ясно. Бертрам повинен во всех смертных грехах, разве что пока еще он никого не убил и не поджег сиротского приюта. Как я выяснил впоследствии, девица была помолвлена с тем типом, и накануне они слегка повздорили насчет того, стоило ли пойти с двойки пик, имея на руках семерку, но без туза. В тот же вечер я видел, как они вместе сидят за обедом, довольные и веселые. Размолвки как не бывало. Они не могли наглядеться друг на друга. Вот, Дживс, очень поучительный пример. Да, сэр. Думаю, кузина Анджела поведет себя так же, когда услышит, как я последними словами крою Тапе. Кленчу, надеюсь, помолвка, снова войдет в силу и бриллиант в платине опять засверкает у нее на безымянном пальце. Или на среднем. Кленчу, едва ли, сэр. Горничная мисс Анджела мне сообщила, что мисс Анджела сегодня утром отбыла в своем автомобиле с намерением провести день в компании друзей, живущих поблизости. Хорошо, тогда через час после того, как она вернется. Какая разница, Джипс, не будем размениваться на мелочи. Хорошо, сэр. Главное, мы можем быть уверены, что вскоре у Анджелы и Тапи все снова будет тип-топ. Эта мысль согревает мне душу, Дживс. Истинная правда, сэр. Чего я не выношу, так это разрыва двух любящих сердец. Я могу оценить ваши чувства, сэр. Я положил окурок в пепельницу и закурил новую сигарету, знаменуя таким образом окончание первой главы. Итак, Западный фронт нам тревог не внушает. Перейдем к Восточному. Сэр. Я говорю иносказательно, Дживс. Это означает, что теперь мы переходим к делу Гаси и Мадлен Бассет. Да, сэр. Здесь требуются радикальные меры. Когда имеешь дело с Агастусом Финк-Нотлом, следует помнить, что он придурок. Или мимоза стыдливая, если воспользоваться более мягким выражением, сэр. Нет, Дживс, он придурок. А с придурками следует придерживаться жесткой крутой политики. Политики с позиции силы. В психологии здесь не обойдешься. Мне не хотелось бы задевать ваши чувства, но позвольте вам напомнить, что вы впали в ошибку, развели психологию в случае с этим самым Финкнотлом и потерпели сокрушительный провал. Вы пытались заставить его разговориться, нарядив Мефистофелем и послав на балмаскарад. Надеялись, что красное трико придаст ему храбрости. Четно, джипс. Но ведь до дела не дошло, сэр. Не дошло, потому что он не попал на маскарад. Это только подтверждает мою позицию. Человек, который садится в такси, чтобы ехать на бал, и в конце концов туда не попадает, придурок высшего разбора. Второго такого я не знаю. А вы? Я тоже, сэр. Не забывайте об этом, потому что я хочу, чтобы вы поняли следующее: даже если бы Гасси приехал на бал, даже если бы красное Трико в купы с очками в роговой оправе не довели девицу басит до судорог, даже если бы она оправилась от шока и пошла с ним танцевать, даже если бы ему удалось с ней заговорить, то и тогда ваши усилия оказались бы напрасны, потому что в костюме лип Мефистофеля. или без костюма, а Гастус Финк Нотл не в состоянии расхрабриться и сделать ей предложение. Все равно кончилась бы лекция о тритонах, только на несколько дней раньше. «А почему, Дживс? Хотите, скажу почему?» «Да, сэр, потому что на апельсиновом соке далеко не уедешь и пытаться не стоит». «Сэр, Гасти – апельсиновый сокоголик». Ничего больше не пьет. Я этого не знал, сэр. А я знаю от него самого. То ли наследственная болезнь, то ли он поклялся своей матушке не брать в рот коричительных напитков, а может, ему просто не нравится вкус спиртного. Только Гасси Финкнотл никогда в жизни не проглотил ни капли элементарного джина с тоником. И он надеется, этот придурок надеется, Дживст, Этот косноязычный, малодушный, трусливый кролик с человечьем обличье надеется сделать предложение девице, которую любит. Тут не знаешь, что ли плакать, то ли смеяться. Вы считаете, что полное воздержание от употребления спиртных напитков является препятствием для джентльмена, который желает сделать брачное предложение, сэр? Вопрос поставил меня в тупик. Какого черта удивился я? Вам следовало бы это знать. Подумайте хорошенько, Дживз. Что значит сделать предложение? Достойный, уважающий себя молодой человек, вынужден произносить бог знает что. Услышав он такое с экрана кинематографа, бросился бы без оглядки в кассу и потребовал назад свои деньги. Попробуйте проделать это на апельсиновом соке. Каков будет результат?» От стыда и рта не раскроете, а если и раскроете, то в тот же миг растеряетесь и начнете лопотать неведомо что. Гаси, как мы знаем, мелит вздор от тритонах с козырьками. С гребешками, сэр. С козырьками и с гребешками не имеет значения. Загвоздка в том, что он мелит вздор, и если представится случай, то снова будет молоть вздор. До тех пор, пока... Теперь, Дживс, следите очень внимательно за ходом моей мысли, пока не будут приняты соответствующие меры. Только немедленные и решительные действия помогут несчастному малодушному придурку обрести храбрость. Вот почему я намерен завтра запастись бутылкой джина и щедро разбавить им апельсиновый сок, который Гаси пьет за ленчем. Сэр, я подсокал языком. Дживс! — Мне уже случалось высказывать вам свое мнение, — укоризненно сказал я, — по поводу того, как вы произносите эти ваши «да, сэр, но» и «в самом деле, сэр». — Пользуясь случаем, хочу вам сказать, что столь же решительно возражаю против вашего «сэр». — Вы произносите его таким тоном, будто я, по вашему мнению, несу чепуху, от которой у вас уши вянут. — В данном случае, ваше «сэр»? Вообще ни к селу, ни к городу. План, который я предложил, исключительно разумен, безупречен с точки зрения логики и не может вызвать у вас никаких сэров. Согласны? Да, сэр, но Дживс... Прошу прощения, сэр, это выражение вырвалось у меня нечаянно. Я только хотел сказать, коль скоро вы на этом настаиваете, что действие, которое вы намерены предпринять, представляется мне э, несколько необдуманным. Необдуманным? Дживс, я вас не понимаю. Оно несет в себе, как мне кажется, некоторый элемент риска, сэр. Влияние алкоголя на субъект, не приученный к подобным видам стимуляции, Зачастую с трудом поддается прогнозированию. Насколько мне известно, на попугаев, например, алкоголь оказывает пагубное воздействие. — На попугаев? — Да, сэр. Я имел в виду случай, которому был свидетелем еще до того, как поступил в услужение к вам. В то время я служил у покойного лорда Бронкастера. Этот джентльмен был очень привязан к своему попугаю. Однажды его светлости показалось, что птица несколько вялая, и его светлость, с самыми добрыми намерениями, желая вернуть своему любимцу обычную живость, дал ему бисквит с тмином, пропитанный портвейном урожая 1884 года. Птица благосклонно отнеслась к лакомству и с удовольствием проглотила кусочек бисквита. Однако почти сразу же в ее поведении появились признаки болезненного возбуждения. Укусив его светлость за палец и проорав куплет из хоровой матросской песни, она опрокинулась на дно клетки лапами кверху и довольно долго пролежала без движения. Я рассказал об этом случае, сэр, чтобы... Я сразу же нашел слабое место в его рассуждениях. Но гаси не попугай. «Да, сэр, но, по-моему, сейчас самое время хорошенько разобраться в том, кто такой на самом деле Гасти Финкнотл. Он сам, похоже, думает, что он самец тритона, а вы сейчас предположили, что он попугай. На самом деле он обычный заурядный придурок и по зарез нуждается в бодрящей дозе горячительного. Поэтому довольно дискутировать, Дживз. Я принял решение». Случай трудный, к нему существует только один правильный подход, и я наметил в общих чертах, что следует предпринять. Очень хорошо, сэр. Итак, решено. Вперед, Дживс. И вот еще что. Из моих слов вы, наверное, уже поняли, что я собираюсь осуществить свой план завтра. Вы, должно быть, спрашиваете себя, а почему именно завтра? Так почему, Дживс? Вероятно, потому, что, коль суждено тебе свершение, верши его без промедления, сэр. Отчасти, Джипс. Только отчасти. Главная причина, почему я назначил именно завтрашний день, состоит в том, что завтра, вы, конечно, об этом забыли, состоится вручение призов в классической средней школе в Маркетс-Нотсбери, на котором, как вы знаете, Гасси должен быть звездой первой величины. Распорядителем торжества. Таким образом, разбавив сок джином, мы не только придадим придурку храбрости, чтобы он сделал предложение мисс Бассет, но и приведем его в такое состояние, что он очарует всю маркет-сноцберийскую публику. Вы убьете сразу двух зайцев, сэр. Правильно, Дживс, вы уловили самую суть. Теперь поговорим о мелочах. Хорошенько подумав, я решил, что будет гораздо лучше, если не я разбавлю сок джином, а вы, сэр, Джейвс, прошу прощения, сэр, и я вам объясню, почему это гораздо лучше, потому что вам куда легче получить доступ к излюбленному напитку Гаси. как я заметил, его подают отдельно, в кувшине. Завтра перед ленчем этот кувшин будет стоять, скорее всего, в кухне или где-то поблизости от нее, и вам ничего не стоит плеснуть туда на три-четыре пальца джина. «Да, сэр, но...» «Дживс, я вас просил избегать этих слов. Боюсь, сэр... Боюсь, сэр, ничем не лучше». Я хотел бы вам сказать, сэр, что мне очень жаль, но, боюсь, я должен выдвинуть ноль-просики, что что э -э, данное выражение юридический термин, сэр, означающий, что одна из сторон решает прекратить ведение дела. Другими словами, хотя я обычно с готовностью выполняю ваши приказания, сэр, в данном случае я должен почтительнейше отклонить ваше предложение о сотрудничестве. Вы отказываетесь? Совершенно верно, сэр. Я был поражен. Теперь я понимал, что чувствует генерал, когда отдает приказ стрелять, а ему говорят, что полк сегодня не в духе. Дживс, этого я от вас не ожидал. Вот как сэр никак не ожидал. И естественно, я понимаю, что разбавление джином апельсинового сока не входит в ваши повседневные обязанности, за которые вы ежемесячно получаете жалование. И если вы желаете строго придерживаться буквы нашего соглашения, я ничего не могу с вами поделать. Но позвольте заметить, ваш поступок не укладывается в рамки, предписываемые добрым старым кодексом вассальной верности. Мне очень жаль, сэр. Ничего, Дживс, все в порядке. Я не сержусь. Я только немного огорчен. Да, сэр. Пока, Дживс.